И руководители жизни творят неусыпно. И можно радоваться ужасающим пределам нашего хаоса. Так из-под пены бури снова возносится омытый, сверкающий утес. Уже близится творчество, созидание и обобщение. И мы знаем непредсказания. Мы уже видим светлые признаки. Одинокие люди, разделенные горами и океанами, начинают мыслить о соединении элементов, о творческой гармонии и мысли единства, пролетают над миром. Молодежь уже пишет на своем трудовом щите. Кор Арденс признает искусство универсальным средством передачи впечатлений и свидетельств жизни. Это объясняет тот феномен, что идеалы проявления искусства одинаковы во всех частях мира и тем самым признает созидательный импульс независимым от наследственности. Искусство должно создаваться с чистым сердцем и в момент вдохновения. Кор, Арденс борется за то, чтобы собрать вместе хотя бы духовно отдельные личности, изолированные друг от друга. Мы должны идти по пути великих достижений и энтузиазма, собрав все наши моральные силы. Разве в этих словах не звучит победа духа? Разве хаос не открыл врата единения? Разве разъединенные физически души не начинают понимать друг друга на языке высшего благословения? Друзья невидимые, знаю вас, знаю, как нечеловечески трудно вам Превозмочь все условности жизни и не погасить ваш светоч. Знаю, как болезненно для вас идти под презрением тех, кто построил свою жизнь на темных понятиях денег. Знаю вас, одинокие, перед огнем, который кажется вам одиноким. Мои молодые друзья, всегда молодые. Разве не видите, что около того же вашего огня сидят многие и не одиноки сидящие? у одного огня, и если рука ваша еще не ощутила пожатия, то дух ваш уже принял поцелуй брата. Какие гигантские массы сдвинуты братскими усилиями. И каждое напряжение в направлении красоты и знания сияет сознанием, что единый луч духа ведет нас, тот луч, перед которым вспыхивает экстаз духа, а тело трепещет в предчувствии. Не дрожи! Не бейся так, бедное сердце. Еще раз. Опять после долгого срока Ты научишься владеть мощью, которая так близка. Купель красоты. Велико значение искусства для будущей жизни. Новый мир идет. Оставьте все предрассудки. Мыслите свободно. Так благословенный сказал.